Часть 4. Дракона ему доводилось видеть не впервые. Он уже видел уменьшенную копию в зале дворца. Он был размером со щенка и совсем не казался страшным, скорее уж какой-то шарик. Будто он был младенцем, даже в чем-то милым. Но не этот. Эзек вспомнил. Дракон, которого он видел, совсем не был драконом. Настоящий здесь. Морда, как у ящера, широко открытые глаза на выкате, Вытянутая вперёд пасть, как у крокодила, острые клыки. Всё тело покрыто чешуей, напоминающей плотные ряды щитов. Сложенные за спиной крылья, тело округлое, шея и хвост такие огромные, что, казалось, способны достать до края мира. Дракон спал лежа на животе, посреди огромной ямы. Айзек был просто ошеломлен. Всего одно слово «Огромный». «Настоящая гора». Лишь издалека его можно было увидеть полностью. Было сложно поверить, что существует такое огромное существо. Он был словно детализированным произведением, созданным группой художников. Пока поражённый Айзек стоял столбом, Изодора направилась к дракону. «Ты что делаешь, младший брат? Мы тоже идем! поторопила его Эшли из-за спины. «Подойти к этой штуке?» Айзек был встревожен и напуган. Лежа на земле, дракон просто смотрел на них. Даже находиться с ним в одном месте, только лишь этот факт заставлял ноги дрожать, а тело забывать, как дышать. Он вызывал чувство отчаяния и беспомощности. Это был инстинктивный страх, который люди испытывали перед святыми зверями. «Эшли, ты уверена?» «В чем? «Стоило похвалить за храбрость или отругать за безрассудство». «Или это я слишком трусливый? Приложив руку к груди, он начал глубоко дышать. Сердце успокоилось быстрее, чем он думал. Он заставил свои окостеневшие ноги двигаться, как обычно. Набравшись решимости, Айзек не спеша пошёл вперёд. Изадора остановилась у кончика носа дракона и о чем то говорила. Подойдя поближе, Айзек смог ее услышать. «Ага, верно. Это госпожа Эшли. Ничего, что я ее привела? Слава богу!» Изадора посмотрела на них. «Похоже, он вас выслушает». Все прошло, да, нельзя легко. Именно святые звери разделили тело Эшли на части. а Айзек был взволнован из-за того, что перед ним было такое создание. К тому же неизвестно, что он собирался сделать. «Мы видимся впервые, святой зверь-дракон!» Находясь на плече Айзека, Эшли заговорила прямо как из Адора. «Меня зовут Эшли Фишборн. Это мое тело вы, святые звери, похитили!» Словно спавший дракон не двигался... Но его глаза смотрели прямо на них, и давление было просто пугающим. Айзек старался не сбежать от него подальше. Эшли задала дракону вопрос. «Я хочу узнать, почему вы выбрали жертвой меня?» А... Айзек повернулся к девушке. «Это уже было. Командир Арчибальд говорил же!» Об этом святые звери попросили порядка рода Фишборн. «Через сотню лет в твоем роду родится дочь, и дочь это будет прекрасна». Это будет очевидно с первого взгляда. Мы хотим эту дочь. Вознаграждение неподходящее. Эшли продолжала говорить. В качестве награды за вашу силу вы попросили тело всего одного симпатичного человека. И вам пришлось делить его на 12 Не очень честная сделка. Жизнь ценна. И все же мне кажется, что люди получили куда больше. Ты думаешь, что командир Арчибальд соврал? Нет, я думаю, что соврали святые звери. Дракон никак не отреагировал. Эшли продолжала дальше. «Дракон, вы, святые звери, что-то скрываете?» «Я не давала своего согласия. И вам просто нужна красивая человеческая женщина. Не думаю, что вас подобное интересует. Должна быть другая причина, почему меня избрали жертвой. Если уж на чистоту, то не такая уж ей красивая. И это еще более подозрительно». Айзек вздохнул. Слова, сказанные сестрой, какими бы не они ни были... Его устраивали. «Величественный дракон, поведай мне правду. Почему вы помогли моему предку и выбрали меня?» Эшли закончила говорить и ждала ответа, но дракон даже брови не повел. Он продолжал молчать. И тут в голове проскочила мысль. «Она точно перерожденная богоматерь». Именно так называли Эшли на улицах. Он выдал это словно как какую-то шутку. «Неужели Эшли перерожденная богоматерь?» «Не богоматерь!» Внезапно раздался голос. Невероятно мощный голос. Он раздавался прямо в барабанных перепонках. «Дракон!» прошептала Эшли. «Голос дракона разносится прямо в голове!» «Что, прямо в голове?» Айзек посмотрел на голову дракона. Святой зверь был все так же неподвижен. По его глазам было невозможно прочитать хоть что-то. «Не богоматерь!» И все же дракон продолжал. У этого дитя черты монстра, служившего богоматери. Монстра, служившего богоматери? Айзек ничего не понял, но, похоже, Эшли что-то заметила. Рассеянным голосом она спросила. В семье Фишборн течет кровь монстра? Верно. Айзек от удивления открыл рот. В нас течет кровь монстра? Времена сотворения континента. А в итоге дракон начал говорить, не прекращая. «Тогда люди и монстры воевали. Была одна женщина, люди звали ее Богоматерь. Богоматерь смогла договориться с монстром, тем монстром был Суккуб». Эзик напряг свои знания, подчерпнутые из литературы. Суккуб. Монстр, называемый демоном сновидений, она показывала возбуждающие сны мужчинам и забирала их, ее вид относился к низшему классу среди монстров. И Богоматерь заполучила себе такого монстра? Ничего такого не было описано в зарождении континента. А языка охватило неприятное ощущение. Неужели они сейчас услышат историю, которая перевернет основные знания о происхождении континента? «Богоматерь прислала к нам суккуба. Суккуб связалась с нами через сны и украла наши силы. Силы 12 святых монстров оказались в одном теле, лишившись сил мы по нет перед женщиной». «Богоматерь подчинила нас вместе с тем суккубом. Силой она установила мир между людьми и монстрами. Мы вынуждены были вечно сосуществовать с людьми». Богоматерь словом помирила людей и монстров. Именно такой исторический факт знал Айзека остальные. И если дракон говорил правду, то все это было ужасной ложью. Богоматерь силой подчинила монстров. «После установления мира суккуб скрылась. Наша сила осталась у неё». Мы ждали возможности отомстить людям. Но ее не было, и вот однажды среди монстров начала распространяться заразная болезнь. Монстры начали умирать с пугающей скоростью. Мы, святые звери, так ничего и не сделали с людьми. Просто затаили обиду. Обиду. Слова, направленные на Айзека, заставили его содрогнуться. Его страх достиг Эшли, которая находилась на плече. «Младший брат». В этом драконе нет желания убивать. Как девушка и говорила, дракон продолжал абсолютно спокойно. Однако же это случилось 116 лет назад. перед нами предстал одинокий мужчина. Он пришел к нам и попросил о силе. Мужчина. Порядок рода Фишборн. Айзек наконец понял. История подходила к своему завершению. Один из нас сразу его распознал. Удивительно... В этом человеке текла кровь того самого Суккуба. Святой зверь тут же огласил пророчество. Через сотню лет у потомка этого человека проявятся черты Суккуба. Мы договорились и дали ответ мужчине. Через сотню лет в твоём роду родится дочь. И дочь это будет прекрасна. Это будет очевидно с первого взгляда. Мы хотим эту дочь. Дракон безразлично выдал приговор. Речь его оставалась естественной. Чтобы вернуть наши силы, украденные демоном сновидений, мы разделили твое тело на части. То, что необходимо, вернулось туда, куда требовалось, не больше, не меньше.